Глава шестнадцатая. Неудачи лесорубов. Я так и остался стоять, держал лошадь под узцы. Переварить сказанное Латаном было непросто. Левероб тоже ничего не говорил, но я слышал, как он топтался на месте, озираясь по сторонам. Роль телохранителя он исполнял отлично, но я не думал, что на меня будут нападать мои же люди. К тому же все они вели себя довольно мирно и постепенно собрались за спиной Латана. Мое настроение, которое по выезду из рассвета сперва упало до настороженного, сейчас рухнуло еще ниже. Слова Латана и то, как он себя вел, пугали. — А теперь успокойся, — сказал я, стараясь прежде всего успокоить себя, — и просто расскажи, что случилось. Мы уже видели брошенные палатки, видели состояние дороги, что происходит. — Беда, Бавлер! — повторился Латан, вызвав этой парой слов у меня только еще большее негодование. — Я же... — Расскажи, Бавлер нам поможет! — к нему подошел один из лесорубов. Глянул сперва на него, потом на меня, прокашлялся, сплюнул и произнес. — Правитель Бавлер! Латан малость не в себе последнее время! — Что же так пошатнуло его? — без иронии спросил я. Ситуация совсем не располагала к шуткам. — Много чего. — Пойдемте к костру. Вы и ваш спутник тоже. Лошадей привяжите, могут разбежаться. — А убегут не найдете, — добавил он, что прозвучало уже как-то зловеще. Мы послушно размесили грязь, поскальзываясь на пути к костру. Когда лесорубы прекратили работу, А это они сделали почти сразу же, как только зашел разговор с помощником Латана, в лесу стало тихо. Несмотря на осень, несмотря на светлое время дня, в лесу не было ни души, кроме лесорубов, которые с момента, как мы их заметили, не свалили ни одного дерева. — Похлебки не желаете? — поинтересовался помощник Латана, показывая на котелок, содержимое которого медленно булькало на огне. — У нас кролик. — Из рассвета уже еду не берете? — спросил я, проигнорировав варево, которое и десятой доли облика и аромата еды мати не имело. — Нет, далеко. Только овощи в последний раз привезли, и все. Лесоруб снова сплюнул на землю, которая и так была полна воды. Густой лес, без намека на просеку, заросший не столько высокими соснами, сколько кустами, почти непроходимыми не только конному, но и пешему, создавал тень почти сумрак, тогда как всего лишь несколькими десятками метров раньше у нас с Леверопом был светлый день. Я посмотрел на телохранителя, бывшего разведчика, точно задав ему этот немой вопрос. Тот глубоко вдохнул. — Жутко здесь. Там, где я шел на юг, и то было не так противно и мерзко. Возле костра уселись все, кто был на вырубке. Но людей я насчитал не больше двух десятков. Слишком мало, даже с учетом тех палаток. Настораживало это еще сильнее. Но все же я решил послушать рассказ, не важно от кого. Важно было понять, что здесь происходит, и как давно беда Латана стала так мешать его работе. Нам подкатили пару пеньков, как только мы привязали лошадей. Один из лесорубов даже проверил, достаточно ли хороши узлы. После этого мне стало уже совсем не втерпеж. — И что здесь происходит? — спросил я, медленно опустившись на пенек, который оказался уж очень низким. — Про камушек я в курсе, только вот не вижу человека, что передал его мне. — Так он дошел до вас! — протянул еще один лесоруб, то ли радостно, то ли восторженно, что никак не сочеталось с общим унынием. «Дошел», — подтвердил я, — «только он был не один, трое или четверо даже». «Вот они, наверное, в рассвете остались», — крикнули через котелок. «Решили, что им тут уж очень страшно, что здесь много кого водится, да и всякое бывало». «Всякое! Ты уж не рассказывай, крамоль, выдумщик!» — Вот я и не выдумщик! — взялся спорить он. — Правитель Бавлер, я вот расскажу чего, а вы уж сами решайте, верить этому или нет. Поднялся шум, и люди начали голдеть так, что наверняка в километровом радиусе их было слышно. Я подождал немного, до момента, пока градус споров не начал повышаться уж очень резко, а потом набрал воздуха в легкие и что было сил крикнул. «Тихо!» Бок тут же кольнуло, но я понадеялся, что эта боль не отразилась на моем лице. И без того лесорубы бесятся. Но после моего окрика действительно притихли, растерянно глядя на меня. «Расскажи по порядку, что случилось!» Требовательно попросил я у Латана. «С самого начала!» «И про камень расскажи!» «И про все, что было до него!» «Ну!» — прикрикнул я, обратив внимание, — что здоровяк-лесоруб почти не реагирует на меня. — А? Рассказать? — Да чего тут? — запнулся Латан. Левероп уже сжался, как пружина, готовый в любой момент вскочить с места, но я жестом оставил его на месте. Не хватало еще, чтобы он покалечил мне лесорубов. — Латан, медленно, так, чтобы до него дошло, заговорил я. — У тебя важная миссия. Очень важное. Эти леса не Эти леса — наши будущие ресурсы. Посмотри на леверапа что сидит рядом со мной. Этот человек в одиночку прошел через леса, несколько дней бродил по дикой местности. А ведь и я, и он знали, что здесь могут водиться и огромные медведи, и большие ящерицы, и гоблины. Гоблины больше на равнинах или в ущельях, наоборот. — добавил Левероп. — В лесах для них не так много еды, да и укрытие сооружать сложно, если только в корнях огромных деревьев, а здесь таких нет. Лесорубы притихли. Только что по толпе бежал шапоток, который едва ли можно было остановить даже моим новым криком. Однако рассказ про гоблинов заставил всех слушать очень внимательно. Причем слушать леверапа Я был доволен. Он достиг нужного эффекта. «Да мы понимаем, что сейчас все важно!» — важно заговорил очередной лесоруб, прятавшийся до тех пор в толпе. Широкомордый, бородатый, натуральный лесоруб к тому же опирался на массивный топор, которым при желании можно было не то что сосну, а свалить того самого огромного медведя, который до сих пор пугал меня. «Да важно, важно!» Наконец-то подал голос Латан, собравшись силами. «Не привык я людей в таком количестве терять. Ну, одного, двоих, всякое бывает. Человек не влился, не сработались, не в нашей скорости трудиться может. Но и то, договорились, ушел по-доброму. А не так, чтобы убегали». «А ты уверен, что они убежали?» — спросил Латана все тот же широкомордый лесоруб. То, что их нет здесь, еще не значит, что они где-нибудь на Неруде рыбачат. — Что ты имеешь в виду? — спросил я. — Что-то наподобие я ожидал услышать с намеком на кого-то чудовищного. Или невиданного. Или и того, и другого вместе. — Вот уже дней пять или шесть, — начал лесоруб, но теперь его перебил Латан. — Уже больше недели кто-то из нас слышит странные звуки из леса, — произнес он так, будто мы все на похоронах собрались. — И это не звуки леса, не треск деревьев, а шорох. Точно кто-то ходит, большой, тяжелый, сопит, кряхтит, фыркает. Иногда как будто бы их несколько, с разных сторон. Сперва это только раздражало. «Еще как раздражало!» — поддакнул ему лесоруб. «Поэтому я направил людей, по трое, меньше не рискнул. Слишком уж жуткие звуки стали, но мои люди никого не увидели и ничего не нашли». «Это не могло прислышаться!» — заголосили в толпе. «Призраки! Проклятые земли! Говорили же, что за Нерудой нечего искать!» «Избавьте нас от этого, правитель Бавлер!» «От чего вас избавить?» — спросил я, когда гвалт затих. «От работы в лесу? Подрядить на ваше место более храбрых ребят? Или вы еще не все рассказали из того, что мне стоит знать?» «Не все», — немного помолчав, ответил Латан. «Звуки же были только поначалу. Потом начались запахи. Особенно при слабом ветре. Пахло чем-то гнилым, будто бы мясом. Так медведь вроде падалью питается, — взялся рассуждать Левероп. — Только вот думаю, что осень он линять должен, чесаться. Шерсти не находили? — Шерсти! — воскликнул мордатый лесоруб. — Мы бы еще и следы на земле нашли. Будь здесь рядом медведь. — Ничего ведь нет. Ни шерсти, ни следов. — Ты же следопыт. «Может, получится чего-то найти?» — обратился я к телохранителю. «Пройдись вокруг лагеря, посмотри, может, чего и найдется. Только далеко не отходи». «Пять минут», — кивнул Левероп, резво вскочил и скрылся за деревьями. Я же продолжил расспрашивать Латана. «Так что случилось с людьми? Откуда взялся камень?» «Бавлер, слушай, история до усрачки страшная». — начал главный лесоруб. — Один из моих парней нашел маленький камушек. Я бы и вида этому не предал. Но в один прекрасный момент он начал работать, как лось. В пару ударов валил деревья, которые другие и вдвоем не могли срубить за десять минут. Представляешь, сколько силища в нем появилось? — Просто так, ни с того, ни с сего. — Да я думаю... Что как он этот камень нашел? Работал, как все, иногда чуть хуже, уставал. Ну, все, как я описывал про людей, которые нормально уходят из коллектива. И я уже думал с ним тоже поговорить, дать ему выходной, отпустить в город, а он бы взамен кого еще дал. Так он следующим же днем взялся махать топором, как безумный. Дел наворотил. Вся бригада стояла рты, раскрыв. То, что Латан стал более словоохотливым, меня только радовало. Не привык я видеть человека, который умудрился за собой целый лагерь перевести в рассвет таким унылым. Но его хватило на пару дней. — Всего на один, — поправил Латана широкомордый. — На второй день он уже работал, как и мы. А вот на третий... — А на третий он слег, — вернулся к беседе с Амлатом. Слабел на глазах, а когда выронил топор из рук, ему пара минут до конца оставалось Он умер. Парни потом нашли у него камушек. Я отдал этот камень монахам. Они сказали, что это руна, но пока не дали четкого объяснения, как она могла жизненные силы вашего парня забрать. Я пожал плечами. Но уверен, дело именно в камне. Это точно не проклятие. И посмотрел на лица лесорубов, которые смотрели на меня все как один. Облегчений ни на одном из них не было. Хорошо, с одной проблемой мы разобрались. С другой сейчас разбирается Левероп. Бавлер, тихо шепнул один из лесорубов. Он же Морденец. И что с того? Я наклонился чуть ближе к говорившему. Ему я доверяю полностью. К тому же сейчас нет ни пакшенцев, ни морденцев. Вы в рассвете. И все, кто хочет в нем жить, жители рассвета. — Хорошо бы так, — воскликнули в толпе. — Вернемся к вашим проблемам. Что с дорогой? Я продолжил расспрашивать лесорубов. Дорога в ужасном состоянии. Ее не мостят камнем или даже бревнами, чтобы телеги могли проехать. Я в пути несколько часов, но ни одной телеги не встретил. Что происходит?» «После дождей дорога расплюзла», — ответил Латан. «Ничего другого я не могу предположить. Но я посылал пару парней заняться этим. Мы никого не видели. Я попросил их отвести воду от дороги и подсыпать, где требуется, чтобы вода не застаивалась». — Нам не придется мостить дороги, если будет правильное водоотведение. Все было просто. Даже лопаты дал ребятам. — Ни лопат, ни людей, — ответил я. — Только огромная лужа за вашими спинами. Да перед ней не лучше. На лошадях мы не смогли сюда пробраться. — Понятно, — вздохнул Латан и закрыл лицо ладонями. — Значит, и эти сбежали. Я бы отправил кого-нибудь в город на поиски. Отправил одного вчера. Не знаю, Латан, не знаю. Я никого не видел, но я и не знаю всех твоих парней в лицо. Может быть, один из них ходит сейчас по рассвету ищет тех, кто пропал. Общается с людьми. Или мертв, сожранный какой-нибудь тварью, — проговорил Левероп. Вроде тех, что оставили после себя такие же следы про которые я уже рассказывал Бавлеру, но только их самих я не видел и, надеюсь, что никогда не увижу. — Что за твари? Кто? Откуда? — раздались голоса среди лесорубов. Точно каждый хотел высказаться, выразить свой испуг, найти выход эмоциям, которые в этом месте нельзя было показывать. — Повторюсь, надеюсь, что никто из вас... — Их не увидит, — произнес терпеливо Левероп. Лесорубы начали шептаться, но я быстро прервал их разговор. — Так сколько людей пропало? — громко спросил я. Зазвучали имена. Кто-то ушел, пришел, потерялся и нашелся, исчез, был отправлен в рассвет или делать дорогу. Постепенно имена звучали все более и более уверенно, пока не сократились до списка в одиннадцать человек. «Целых одиннадцать?» — ахнул я. «За три дня?» «Ну, если посмотреть, то так-то за шесть», — смутился Латан. «Но тогда мы не знали, не подозревали, что может произойти что-то страшное. Ведь у нас в бригаде ребята опытные, которые многое прошли. Мы и до каменоломни лес валили. С тобой, Бавлер!» — крикнул еще один. «Точно опытные». Поддакнул я, сожалея, что не запоминаю людских лиц. С тех пор, как жителей стало больше трехсот, я перестал различать даже заметные черты. Так откуда этот страх? Неужели после того, как ваш друг нашел один камушек? Мало ли кто ходит рядом. Ставьте дозоры. Потом понял, что несу чушь. Люди, вероятно, пропали. Я посмотрел на Леверопа. Тот не выразил никаких эмоций. А потому я спросил, — Ты не обнаружил никаких останков? — Нет, — спокойно ответил он, — и запаха вроде как не обнаружил. — И что же это значит? — спросил я. — Никого нет рядом? — Вероятно, но кто знает. — То есть ты предлагаешь нам свернуться? — Им свернуться, — поправился я. — Или продолжать работу на свой страх и риск? — Бавлер. — Бавлер. «Ты не предупреждал меня, что мне придется принимать такие решения!» — воскликнул Левероп. «Это не та ответственность!» «Хорошо, понял. Я поспешно остановил его. Но я всего лишь спросил, что ты думаешь». Он замялся. Прислушался, как будто бы. Потом задумался, но не прекращал смотреть по сторонам. «Думаю, что нет смысла делать небольшие крепости» обнося чистоколом каждый лагерь через пятьсот метров. «Мы же хотели направить вооруженный отряд», — сообщил я. «Для этого нам остается только сообщить в город, что сюда нужен десяток другой бойцов для обеспечения безопасности». Очевидно, лесорубы с топорами не могут самостоятельно справиться с этой проблемой. Я не хотел манипулировать людьми, но исправить содеянное не удалось. Лесорубы начали оживляться. «Бавлер, ты хочешь, чтобы мы сами взялись за это дело?» «Немного не то, что я имел в виду», — поспешил измениться я. «Но и на попятную идти тоже не вариант. Давать слабину перед лесорубами — прямая дорога к потере их поддержки. Вы предались какому-то первобытному страху. Вы не видели существ, не знаете их, не знаете, действительно ли ваши люди погибли или попросту сидят в рассвете» но паникуете так сильно, будто у вас здесь задача умереть. Да, здесь жутко. Я не буду спорить, порой страшно. Но вас больше тридцати человек, и вы можете дать сдачи кому угодно, начиная от зверей, заканчивая даже хорошо вооруженным отрядом. Но вы предались страху, и все. — Страху, говоришь? Латан поднялся, взял в руки топор, оперся на него. — А пойдешь ли ты с нами, если мы сейчас сами проверим округу? — ни один твой человек это сделает, а мы все вместе. — Пойду, — с готовностью ответил я. — Хара! Латан даже слова не успел до конца произнести, как его прервали. «Чудища — Чудища! Толпа заревела. Меня тут же сбили с ног, что после слова чудища было вообще нежелательно. К счастью, попали по левому боку, здоровому, однако удар был приличным. «Бавлер!» — заорал Левероп. Зазвенело железо, зазвенело мечами и топорами, загрохотал перевернутый котелок, зашипел костер, на который вылилась не самая аппетитная похлебка. Я с трудом перекатился на спину, потом на здоровый бок, чтобы встать, когда заметил тень, нависшую надо мной. Тень оскалилась и издала глухое утробное рычание. С зубов капнула горячая слюна. — Вот же! —